Я ждал. Только дрожание судна при вращении винта нарушало глубокую тишину, царившую на борту. Я прислушивался, напрягал слух. Не раздастся ли среди этого безмолвия крик, который даст мне знать, что «Недленд пойман»? Смертельная тревога буяла меня. Напрасно старался я обрести самообладание. В девять часов без нескольких минут я приложил ухо к К двери капитана. Полнейшая тишина. Я вышел из каюты, вернулся в салон, погруженный в мрак и по-прежнему пустой. Отворил дверь в библиотеку. Тот же полумрак и та же пустота. Я сел у двери, выходивших к среднему трапу, и стал ожидать сигнала Недленда. В эту минуту сотрясение корпуса судна значительно уменьшилось, И затем совсем прекратилось. Что означает такое изменение хода Наутилуса? Благоприятствует ли его остановка планам канадцы или вредит им? Кто знает. Вдруг я почувствовал легкий толчок. Я понял, что Наутилус опустился на самое дно океана. Тревога моя возросла. Канадец не подавал сигнала. Меня подмывало бежать к Неду Ленду и просить его отложить побег до другого раза. Нынче наше плавание, я чувствовал это, проходит не в обычных условиях. Но распахнулась дверь салона, и на пороге появился капитан Немо. Увидев меня, он обратился ко мне без всяких предисловий, а... «Господин профессор», — сказал он любезным тоном, — «а я вас искал. Вам знакома история Испании?» Если бы он спросил меня, знакома ли мне история Франции, в моем состоянии крайнего смущения и тревоги я не мог бы ему на это ответить. «Нотя», — продолжал капитан, — «вы слышали мой вопрос? Вам знакома история Испании?» — Очень плохо, — отвечал я. — Ох уж эти ученые, — сказал капитан, — он не знает. — А раз так, — прибавил он, — садитесь-ка, и я расскажу вам любопытный эпизод из истории Испании. Капитан растянулся на диване, а я машинально сел подле него, стоял полумрак. — Слушайте внимательно, господин профессор, — сказал он. Случай для вас не безинтересен, в нем вы найдете ответ на вопрос, который вы, несомненно, еще не решили. — Слушаю, капитан, — сказал я, не понимаю к чему ведет речь мой собеседник, и мысленно я спрашивал себя, не относится ли этот случай к задуманному нами побегу. Господин профессор, — продолжал капитан Немо, — если позволите, мы обратимся к прошлому. Шел 1702 год. Как вы, наверное, помните, в то время французский король Людовик XIV, возомнив, что по одному мановению его руки Пиренеи провалится сквозь землю, посадил на испанский престол своего внука, герцога Анжуйского. Незадачливый принц. Воцарившись под именем Филиппа Пятого, вынужден был вступить в борьбу с сильными внешними врагами. Надо сказать, что годом раньше царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гааге союз, поставивший своей целью лишить Филиппа Пятого испанской короны и возложить ее на голову некоего эрцгерцога, которого они заранее наименовали Карлом Третьим. Испания принуждена была бороться против этой коалиции, но у нее почти не было ни армии, ни флота. Впрочем, она пользовалась неограниченными средствами, но при условии, что ее галеоны, нагруженные американским золотом и серебром, могли бы беспрепятственно входить в испанские порты. Как раз в конце 1702 года ожидался богатый транспорт, который шел под эскортом французской эскадры в составе 23 кораблей под командованием адмирала шаторе Конвоирование испанских судов объяснялось присутствием в водах Атлантического океана объединенного флота коалиции. Транспорт ожидался в Кадиксе,